Сквозь сотрясающие стены заклятия мышавура, сквозь крик и вой раненых, гул, грохот и звон, сквозь вой поветты, ведьмак неожиданно услышал самый страшный звук, какой только ему доводилось когда-либо услышать. Кут-кудак, стоя на карачках, сжимал руками и коленями волынку Драйга Бондху а сам, перекрикивая зверские звуки, вырывающиеся из меха, откинув голову назад, выл и рычал, визжал, и скрежетал, мычал и орал, создавая невероятную мишенину из голосов всех известных, неизвестных, домашних, диких и мифических животных. Павета изумленная замолчала, глядя на барона широко раскрытыми глазами. Сила резко ослабла. Давай! рявкнул мышавур, размахивая прутиком. Давай, ведьмак! Геральт ударил. Зеленоватая сфера, окружающая принцессу, лопнула под ударом, словно мыльный пузырь, пустота мгновенно всосала неистовствующую в зале силу. Повета тяжело свалилась на паркет и расплакалась. Сквозь краткую тишину, звенящую в ушах после недавнего светопредставления, сквозь разгром и опустошение, поломанные предметы мебели и полумертвые тела, с трудом начали пробиваться голоса. — Куах, унарсэгхоул и бодрайкх, мол, анкуах! — долдонил Крах Анкрайт, выплевывая кровь, сочившуюся из искусанной губы. Возьми себя в руки, крах, с трудом проговорил мышавур, отряхивая одежду от гречневой каши. Здесь женщины. Каланте, любимая, моя Каланте, повторял Эйс Турсеах, В паузах между поцелуями королева раскрыла глаза, но не пыталась высвободиться из объятий, только сказала «Эйст, люди же смотрят! Ну и пусть!» «Не пожелает ли, черт возьми, кто-нибудь объяснить мне, что это было?» — спросил маршал Виссегерд, выползая из-под сорванного со стены гобелена. «Нет», — сказал ведьмак, — «лекаря сюда!» Тонко крикнул Виндхальм из атре, склонившись над Райнфарном. Воды сюда, кричал один из стрептских братьев, держи горка, пытаясь погасить собственным кафтаном тлеющий гобелен. Воды, скорее! И пива, прохрипел Кудкудак. Несколько рыцарей, еще способных стоять на ногах, пытались поднять поветту, однако та оттолкнула их, встала без их помощи и нетвердыми шагами направилась к камину, рядом с которым, прислонившись к стене, сидел еж, неловко пытаясь освободиться от измазанных кровью пластин панциря. — Ох уж эта теперешняя молодежь! — фыркнул мышевур, глядя на них. — Раненько начинают. Одно только у них на уме. А именно, разве ты не знаешь, ведьмак, что девица, то бишь нетронутая, не могла бы воспользоваться силой? Пропадя на пропадом ее невинность буркнул Геральт. И вообще, откуда у нее такие способности? Насколько мне известно, ни Каланта, ни Регнер унаследовала через поколение, это уж точно, проговорил друид. Ее бабка... А далее движением бровей поднимала разводной мост. «Эй, Геральт, глянь-ка!» «А это никак не успокоится!» Каланта, висевшая на плече Эйста Турсиаха, указала на раненого ежа стражником. Геральт и мышевор быстро, но, как оказалось, напрасно подошли. Стражники отскочили от полулежащего тела, попятились, шепча и бормоча что-то невнятное — Чудовищная морда Ёжа расплылась, затуманилась, начала терять очертания. Шипы и щетины покачиваясь превратились в черные блестящий, вьющийся волосы и курчавую бородку, обрамляющие бледное угловатое мужское лицо, украшенное крупным носом. Что? — заикаясь, произнес Эйст Турсях. — Кто это? Ёж? Дани — Ёж? — Да не. ласково сказала Паветта. Каланта, стиснув зубы, отвернулась. «Заколдованный — Заколдованный? — проворчал Эйст. — Но как Пробила полночь, — сказал ведьмак. — Именно сейчас. Звон, который мы слышали раньше, был недоразумением и ошибкой, звонаря. — Верно, Каланте? — Верно, верно, — простонал мужчина по имени Дани, ответив вместо королевы, которая, впрочем, и не собиралась отвечать. Однако, может быть, кто-нибудь вместо того, чтобы болтать, пособит мне снять жилетяки и вызовет лекаря. Спятивший Райнфарн ткнул меня под ребро. — К чему нам лекарь? — сказал Мышевур, вынимая прутик. — Достаточно! — Каланте выпрямилась, гордо подняв голову. — Довольно! — Когда все кончится, я хочу видеть вас у себя в палатах. Всех, кто здесь стоит. Эйст, Паветта, Мышевур... — Геральт. — И ты? — Дани. — Мышевур? — Да, королева. — А этот твой прутик? Я стукнулась спиной и окрестностями. — Слушаюсь, королева.